Маржан была обнажена. Её тело, сотворённое инженерами в той же мере, что и природой, казалось совершенно неподвижным, обманчивое ощущение. "Принеси воды", потребовала Мухаммади. Стоявший перед зеркалом Артур Кертис торопливо выполнил приказ. "Любуешься собой?" Серебряное лицо прорисовало улыбку. Артур кивнул. "Зачем тебе Кей, мальчик?" Замерший перед своей телохранительницей, Артур чуть прищурился. "Я уже говорил. Не лги мне". Голос Маржан стал нежным, мурлыкающим. "Что бы ты ни собирался с ним сделать, забудь. Он мой". Император требовал доставить его живым. Император далеко. Мухамади взяла из его рук стакан, сделала глоток, вернула его Артуру, коротко бросив: "Да пей. И запомни, я всегда бываю первый во всём". Кертис младший послушно допил воду. "Ты не умеешь мстить". Тихо продолжала Маржан: "Знать границу жизни и смерти, страдания и наслаждения ещё не всё. Месть растёт как цветок, который цветёт лишь раз, но даже не раскрытым бутоном можно любоваться годами". Маржан: "Молчи!" Сильным рывком Мухаммади привлёкла его к себе. "И не спорь!" Ты же знаешь, как я люблю тебя и как страдаю, если приходится наказывать моего мальчика. Лемак требовал быть в рубке перед выходом на орбиту Фиерноса. Карл, старый дурак. Мухамадиса вздохом потянула за одежды, швырнула Артуру чулки. А день. Юноша, вставший на колени у ног механистки, натягивал шёлк на мозаику из стали и плоти. После наполненного криком космопорта, взлётное поле казалось другим миром. Пропуск начальника смены действовал, несмотря на объявленную тревогу. Коротким коридором Кей и Томми выбежали из здания на раскалённые солнцем бетонные плиты. Даже пояс безопасности вокруг космопорта был заполнен, в основном малыми кораблями. прибывшими на длительный срок. Кей безучастно подумал: если их кузнечика тоже отбуксировали сюда, то они обречены. Дач Томми схватил его за руку, указывая на служебный кар у стены. Они заскочили в открытую машину, и Кей с робкой надеждой вложил пропуск в прорезь детектора. Мотор ровно загудел. Это была удача, простая удача, которая уже никак не зависела от их усилий. Кей крутанул руль, направляя кар к центру взлётного поля. Заморгал индикатор блока безопасности. Дач вырвал блок из пульта и вышвырнул на бетон. Если им и суждено погибнуть под дюзами садящегося корабля, то такую смерть можно считать избавлением от пыток заплечных мастеров Сип. Корабль на месте, перекрывая шум мотора, спросил Томми: "Молись об этом". Кейсунул ему в руки бластер и сосредоточился на управлении. Юноша привстал, перепрыгнул на заднее сиденье. "Поли во всё", крикнул Дач. Секундная пауза, и сзади захлопали плазменные разрывы. Бластер даже тяжёлой модели не был способен повредить обшивку кораблей, но здание космопорта строилось без расчёта на обстрел. Мршанцам не улыбалось мысль иметь на своей территории человеческую цитадель. Огромные окна не разлетались от выстрелов. Вплавленная в стекло металлическая сетка удерживала осколки. Они вскипали огненный шрапнелью, осыпая приникших к ним людей. Если кто-то из охранников собирался занять беспроигрышную позицию и расстрелять кар, то теперь это стало невозможным. Обезумевшая толпа сметала всех, пытавшихся пробиться к окнам. Кей вёл машину, борясь с желанием обернуться. Ралли среди расставленных в шахматном порядке кораблей было не слишком трудным, но вот сориентироваться было непросто. Вызывать из компьютера Кара справочную программу не было времени. Кей лишь надеялся, что хоть один из кораблей, который он запоминал для ориентировки, ещё не покинул Фиернос. В небе нарастал гул. Кей увидел, как пассажирский челнок опустился в полукилометре впереди, очень вовремя опустился. Они промчались рядом, из- сквозь нелепый колпак визуального обзора. Дач увидел растерянные лица пилотов. Томми, не прекращая полить и шмеля, одной рукой забрался кею в карман пиджака. "В левом", крикнул Дач, выхватывая и протягивая ему обойму. На минуту Томми прекратил стрельбу, перезаряжая шершень. Потом вновь заухоли оба бластера. Кею казалось, что здание космопорта Уже вне дистанции выстрела шмеля, но он промолчал. Не время было экономить заряды. По крайней мере, парень успокоится. Ничто так не придаёт уверенности, как пистолет в руках. Пузатый грузовичок-танкер на шести усиленных опорах КЕ-2 заметил Он всё-таки забрал слишком влево, и пришлось сделать два расширяющих круга вокруг танкера, прежде чем Кар выехал к кузнечику. Машин технической службы возле него не было. Либо они успели уехать, смена топливного контейнера занимала не больше 15 минут, либо беглецам всё-таки не повезло. Взвизгнув тормозами, Кар остановился у самых дюз. Обгоревшая машина станет последним уроном, нанесённым ими космопорту. И если, конечно, кузнечик заправлен. Пока Томми карабкался по лесенке к люку, Кей откинул щиток контрольного пульта на двигательные консоли. Не было времени на активацию пульта, если корабль не заправлен. Индикатор топлива стоял на максимуме. Удача по-прежнему шла рядом. Ке захлопнул щиток и стал карабкаться вслед за Томми. У них был шанс. Орбитальные станции контролируют лишь корабли, идущие на посадку. А бюрократическая машина маршанской армии ничуть не уступает человеческой. Погоня начнётся слишком поздно.